Глава 13. Свежеоткрывшаяся жилая зона 75-го уровня оказалась городом, напоминающим Древний Рим. Город уже бурлил, благодаря, во-первых, множеству воинов и торговцев, подыскивающих жилье, а во-вторых, всем прочим, кто не принимал участия в прохождении игры, но просто зашел поглазить. Ну и плюс к этому, на сегодня намечалось исключительно редкое мероприятие, так что посетители выныривали из телепортера с самого утра. В основном город был сооружен из кубических блоков белого известняка. Одно строение выделялось на фоне храмоподобных домов и широких каналов. Невероятных размеров колизей, возвышающиеся над главной площадью. Для дуэли между мной и Хитклиффом он подходил идеально. Но... Обжигающий попкорн по 10 колов за чашку! 10 колов! Холодное черное пиво! Налетай! Перед входом в колизей суетились полчища торговцев. Они взывали к длинной очереди зрителей, продавая им свои странные на вид закуски и напитки. «Это что, черт побери, такое?» Пребывая в шоке от открывшегося мне зрелища, я мог лишь спросить стоящую рядом со мной Асуну. «Я... я не знаю». «Эй, а вон там разве не рык билеты продает? Как вообще это превратилось в такое шоу?» «Я... я не знаю». «Может, это и есть то, чего добивался Хитклифф». «Нет, думаю, это затея у наш главный финансист, Дайзен Сан. Он ни за что не упустил бы такую возможность». И Асуна рассмеялась. «Я сник. Чувствовал я себя совершенно обессилевшим. Давай сбежим, Асуна. Будем жить в какой-нибудь мелкой деревушке на двадцатом уровне и возделывать поля». «По мне так и ладно, но...» И затем с зловредным голосом она добавила. «Только если сейчас сбежишь, заработаешь себе очень плохую репутацию. Чёрт». «Ну, ты ведь сам виноват, верно?» «А, Дайсон-сан!» Подняв голову, я увидел толстяка, идущего в перевалку нам навстречу. Он был настолько необъятен, что трудно было найти человека, которому бы меньше подходила униформа рыков. С улыбкой во всё своё круглое лицо он обратился к нам. «Благодаря Кирито-сану мы зашибаем некислые бабки. Если б ты это дело каждый месяц прокручивал, это было бы вообще клёво!» «Хрен тебе!» «Пошли, пошли! Вон, а предбанничек! Давай, вот сюда, пожалуйста!» Я сдался на милость судьбы и двинулся за ним. Мне уже было всё равно. Предбанничек оказался маленьким закутком, выходящим на арену. Проводив меня туда, Дайзен пробормотал что-то про то, что надо подправить букмекерские коэффициенты, и испарился. У меня не было сил даже ругаться. Снаружи доносились неясные крики толпы. Похоже, все сидячие места были уже заполнены. Когда мы остались вдвоем, Асуна обхватила мою ладонь обеими своими и заговорила серьезным голосом. «Хоть этот поединок и до первого удара все равно может быть опасно, если ты пропустишь сильный критический удар. Тем более многие приемы лидера вообще никто не знает. Ты должен сдаться сразу, как только почувствуешь, что что-то не так. Понял?» Я никогда тебя не прощу, если ты снова устроишь что-нибудь такое же опасное, как в тот раз. Ты бы лучше о Хитклифе волновалась. И я с улыбкой похлопал ее по плечам. Снаружи прозвучало объявление о начале дуэли, и гол толпы перешел в рев. Я чуть произвлек мячи из висящих за спиной ножен и с ним отправил обратно. Затем я двинулся к ослепительно сияющему квадрату выхода на арену. Крутая трибуна, окольцовывающая всю арену, была забита под завязку. На глазок зрителей было не меньше тысячи. В первом ряду я увидел Кляйна и Эгеля, испускающих угрожающие вопли типа «нарежь его на ломтики» и «мочи его». Я двинулся в самый центр арены и лишь там остановился. В это мгновение из комнатки напротив показался багряный силуэт и рев толпы еще усилился. В отличие от обычной униформы рыцарей крови, цвета, которые были красным на белом, на хитклифе была накидка прямо противоположной расцветки. Он, как и я, был практически бездоспешен, но в левой руке держал огромный ослепительно-белый щит крестообразной формы. Этот щит сразу же привлек мое внимание. Меч, похоже, был закреплен за щитом. Как в ножнах. Я видел его крестообразную рукоять, торчащую из-за щита сверху. Хитклифф шел спокойно и непринужденно, пока не остановился прямо передо мной. Кинув взгляд на толпу зрителей, он обратился ко мне с грустной улыбкой. Приношу свои извинения, Кирита Кун. Я действительно понятия не имел, что такое произойдет. Я потребую свою долю выручки. Нет. После этого боя ты станешь частью нашей гильдии. Я уверен, что эта дуэль – одна из важных миссий гильдии. Затем он стер с лица улыбку, и его желтые глаза словно начали излучать энергию. В страхе я невольно шагнул назад. В реале мы оба, скорее всего, лежали где-то очень далеко друг от друга, и лишь поток цифр летел от него ко мне и обратно. И все же я ощутил нечто, самое подходящее название для чего «Жажда убийства». Мой разум вошел в боевой режим, мои глаза встретили взгляд Хитклифа. Шум толпы словно бы удалялся. Прежде чем я это осознал, все мои чувства начали ускоряться, даже цвета всего, что меня окружало, казалось, изменились. Кит Клифф отвел взгляд и отошел от меня метров на десять. Затем он поднял правую руку и произвел какие-то манипуляции в появившемся перед ним меню, даже не глядя на него. Передо мной появилось сообщение о вызове на дуэль. Я принял вызов и установил режим первого удара. Начался отсчет, а звуков толпы я уже почти не слышал. Кровь побежала по жилам быстрее, и я раздавил последние остатки нерешительности и дал волю своей жажде боя. Синхронными движениями я вытянул из-за спины оба меча. Мой противник был не из тех, кого можно одолеть, если не выложить все с самого начала. Хитклифф извлек из щита свой длинный, тонкий меч и занял боевую стойку, крепко держа его в руке». Он стоял полуобернувшись, щитом в мою сторону, правую половину туловища отведя. Я не чувствовал за его стойкой никакой накапливаемой силы. Поняв, что пытаться предсказать его действия значит лишь сбивать самого себя с толку, я решил не мудрить и просто атаковать с первой же секунды в полную силу. Мы оба не смотрели в свои окна, но рванулись вперед сразу же, как только появилось сообщение «Дуэль». Я бежал, держась низко у земли. Я едва ли не скользил по полу арены казалось еще чуть-чуть и царапну его туловищем. Прямо перед тем, как мы сошлись, я крутанулся всем телом, и мой правый меч пошел вверх-влево. Крестообразный щит заблокировал удар. Полетели искры. Но моя атака была частью двух ударного комбо. Через одну десятую секунды, после первого удара, мой левый меч проскользнул позади щита. Это был атакующий навык для двух клинков «Двойной круг». Удар слева был отбит мечом. Чертимая им световая дуга оборвалась на середине. Разочарование, конечно, но это движение было лишь сигналом к началу схватки. Используя силу своего удара, я разорвал дистанцию и тут же снова атаковал. На этот раз хит-клиф пошел во встречную атаку, двинув вперед свой гигантский крестообразный щит. Его правая рука была скрыта за щитом, мне трудно было увидеть, что она делает. Я подался вправо в попытке уйти от атаки. Я думал, что если буду находиться с той стороны Хитклиффа, где щит, у меня хватит времени реагировать на его атаки, даже если я не буду видеть начало траектории его меча Но тут Хитклифф поднял щит горизонтально. Издав низкое рычание, он нанес колющий удар щитом. Щит понесся ко мне, оставляя позади себя ярко-белый след». В последний момент мне удалось защититься, скрестив оба своих клинка. От силы удара все мое тело сотряслось, и я отлетел на несколько метров. Я воткнул правый меч в пол арены, чтобы не упасть, перевернулся в воздухе и приземлился на ноги. Такого я не ожидал. Похоже, его щит тоже мог использоваться как оружие. В некотором смысле это было похоже на два клинка. Изначально я считал, что моя высочайшая скорость атаки позволит мне выиграть дуэль в режиме первого удара. «Похоже, я ошибался. Хитклифф несся ко мне. Он стремительно приближался, не оставляя времени прийти в себя. Меч с крестовидной рукоятью, который он держал в правой руке, летел со скоростью, которая могла бы посоперничать и с сосуной молнией. Противник начал свое атакующее комбо. Я мог лишь защищаться обоими мечами». Перед дуэлью Асуна рассказала мне о святом мече все, что могла, однако, похоже, простого вдалбливания информации было недостаточно. Так что, чтобы отражать его атаки, мне приходилось полагаться только на свою реакцию. Парировав левым мечом последний, идущий снизу вверх удар его восьмиударного комбо, я тут же правым применил одноударный навык «Разящий меч». Издав металлический звук, напомнивший гул реактивного двигателя, меч полетел, оставляя за собой алый след и ударил точно в середину щита. Ощущение было такое, словно я стукнул каменную стенку. Однако мои руки продолжали двигаться, завершая атаку. Раздалось громкое «бам!» и на этот раз уже Хитклиффа отбросило назад. Пронзить щит мне не удалось, но я почувствовал, что проник сквозь его блок. Хитпойнты Хитклиффа немного уменьшились, но этого было недостаточно, чтобы решить исход боя. Хитклифф ловко приземлился на ноги и отпрянул назад. Впечатляющая реакция. «Скорее, это у тебя слишком хорошая защита!» Выкрикнул я и бросился в атаку. Хитклиф тоже поднял меч и двинулся мне навстречу. Мы принялись обмениваться ударами со слепляющей скоростью. Мой меч был отбит его щитом. Его меч наткнулся на мой. Повсюду вокруг нас вспыхивали и гасли световые следы самых разнообразных цветов. От звона соударяющихся клинков содрогался пол арены. Время от времени отголоски ударов проходили сквозь защиту, отъедая по чуть-чуть от наших хитпоинтов. Даже если обоим игрокам так и не удастся нанести чистое попадание, кто-то из нас все же выиграет, как только хитпоинты его противника опустятся ниже 50%. Но мне на это было уже наплевать. Мои движения становились все быстрее, я испытывал невероятное возбуждение. Впервые за все время, что я заперт в сал, я встретил столь сильного противника. И всякий раз, когда мои чувства становились еще острее, темп моих атак тоже чуть-чуть возрастал. Я все еще не на пределе. Я могу еще быстрее. Угонись за мной, если можешь, Хит Клифф. Выплескивая каждый грамм силы, что у меня был, я погрузился в дикое радостное опьянение звона клинков. Наверное, я смеялся. Обмен ударами шел все быстрее. Хитпоинты и его, и мои постепенно снижались. И вот уже подошли к 50% рубежу. И тут, наконец, на непроницаемом лице Хит Клиффа мелькнуло что-то вроде эмоции. Что это было? Нервы? Я почувствовал, что скорость его ударов встала чуть-чуть падать Я отбросил мысли о защите и пошел в атаку обоими мечами. Звездопад! Мои клинки рванулись навстречу хит Хитклифу, словно солнечные протуберанцы. Хитклиф поднял свой крестообразный щит в попытке защититься. Но я его просто не замечал, нанося удар за ударом справа, слева, сверху и снизу. А его ответы еще больше замедлились. Я прорвусь! Я был абсолютно уверен, что мой последний удар пробьет его защиту. Он отвел щит слишком далеко вправо. Моя атака слева пошла в незащищенную область, чертя сияющую дугу. Как только этот удар достигнет цели, его хитпоинты наверняка упадут ниже половины, и я выиграю до... Ду... В этот момент весь мой мир содрогнулся. Как это описать словами? В общем, у меня как будто отняли кусочек времени. В течение нескольких десятых долей секунды всё вокруг меня словно застыло. Всё, кроме хитклифа. Щит, который должен был быть справа, вдруг оказался слева. Точно я смотрел фильм, из которого вырезали несколько кадров и заблокировал мой меч. Какого? После того, как моя сильная атака была отбита, а несколько мгновений я был не в состоянии двигаться. И хитклиф, конечно, не мог не воспользоваться моментом. Длинный меч в его правой руке провел одноударную атаку. Атака прошла до отвращения точно. Эта точность должна была решить исход боя. Я мешком свалился на арену. Краем глаза я мог видеть фиолетовое сообщение системы, оповещающее о завершении дуэли и кто её выиграл. От моего боевого ража не осталось и следа. Я просто лежал неподвижно, ни о чём не думая, хотя рёв толпы снова начал проникать мне в голову. «Кирита-кун!» Асуна подбежала ко мне и принялась меня тормошить, от отчего я вновь пришёл в чувство. «А... а ага... я нормально». Асуна с тревогой всматривалась в моё пустое лицо. Я проиграл. Я до сих пор не мог в это поверить. Космическая скорость Хит Калифа в конце боя была за пределами возможностей игрока. За пределами возможностей любого человека. Я даже видел, как полигоны, из которых состоял его аватар, исказились на какое-то мгновение из-за его невозможной быстроты. Сидя на полу арены, я поднял голову и взглянул в лицо Хиткалифу, но выражение лица победителя было почему-то рассерженным. Багряный паладин сверлил на своим металлическим взглядом, а затем, не произнеся ни слова, развернулся и направился к своей комнатушке сквозь приветственный грохот толпы.